Незнайка медленно повернулся к кнопочке, держа мороженое в вытянутой руке и словно боясь, что оно исчезнет или улетит вверх. Кнопочка тоже стояла с мороженым в руке и радостно улыбалась. «Мо-мо-мо-мо», пробормотал Незнайка, показывая на мороженое пальцем. Он хотел что-то сказать, но от волнения у него не получалось ни одного слова. «Что, мо-мо-мо?» — спросила кнопочка. Незнайка только рукой махнул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 Все обернулись и увидели Пачкулю, у которого физиономия и на самом деле была пестрой от грязи, так как в этот день он не умывался с утра. Всем очень понравилось это слово, и с тех пор Пачкулю стали называть пестреньким. Пачкуле тоже нравилось, когда его называли этим именем, потому что оно звучало как-то изящнее и красивее, чем просто Пачкуля.